Глава третья Телефон в отеле звонил невыносимо пронзительно. Заспанный Константин протянул руку к ночному столику и опрокинул множество предметов, пока не нашарил трубку. Он приложил ее к уху с крайней осторожностью, хотя ему чудилось, что голова его плавает где-то за 100 миль от тела. Она была чудовищно тяжелой и одновременно хрупкой, как стекло. «Алло!» — простонал он. Свежий хрустальный голосок, голос юности, голос мот, вызвал у него болезненную гримасу. Это эхо весны, этот живой задор, только усугубили муки его похмелья. «Боже мой, это вы, Константин! Как я счастлива слышать вас!» «Ах, я так переволновалась! Да вы меня слушаете?» «Кто говорит?» — пробормотал он, движимый больше любовью к порядку, нежели любопытством. «Но это я, МОД! МОД! Это МОД!» «МОД? Какая еще МОД?» — спросил он с сиплым басом непроспавшегося алкоголика. «Да МОД же!» «Господи, Константин, сколько у вас знакомых мод!» Голос ее зазвенел так возмущенно, что Константин поспешно отодвинул трубку от уха. «Ну и что же? Что мод?» — сказал он насмешливо. «Вы думаете, вы одна единственная мод на всей земле? В некоторых странах, в Кении, например, мод водятся дюжинами, да во всех колониях». В восточных, я имею в виду, все женщины только и носят это имя — мод Это звучит так по-английски, так пикантно и свежо — мод Это даже слегка... Но Мот Мериваль, субтильная звездочка французского экрана, вдруг перебила его с неожиданной силой. «Прекратите сейчас же! Вы что, издеваетесь надо мной?» «Ну, прошу вас, Константин». Будьте посерьезнее. Куда вы запропали вчера вечером? Знаете ли, что я целый час искала вас в этом заколдованном замке вместе с хозяйкой дома, мадам де Браганс? Знаете ли, как она на вас рассердилась? Знаете ли? Да ничего я не знаю, моя милая, остервенело прорычал Константин. Откинувшись на подушки, Он боролся с ощущением невыносимой чугунной тяжести в голове. Каждая косточка, каждый мускул лица ныли на свой лад. Ох уж это водка! Он отлично знал ее парфянское коварство. — А что мы пили вчера? — спросил он тупо. — Водку, что ли? — О, да! — ответила Мот решительно. — О, да! — «Вы пили только водку, и вдобавок Бубу Браганс сообщила мне, что это была настоящая натуральная водка, иначе вы бы давно Богу душу отдали. Вы просто с ума сошли, господин фон Мэг», заключила она тоном маленькой девочки, еще раз заставившим Константина поморщиться. «Но отчего?» — бедняжка Мот бронила его так нежно и вдруг его осенило. Да ведь он вчера вечером лежал с ней в этой самой постели. Она просто-напросто звонила ему как новому любовнику. О, черт, в хорошенькую же переделку он вляпался. Это в последний-то день съемок. престыженный но зато почти проснувшийся Константин заговорил с мод чуть ласковей. Мо, деточка, я прошу прощения за вчерашний вечер, то есть за вечер у Бубу, а что мне оставалось, как не напиться? Эти ходатайства за швоба и вайли перед немцами, ну, то есть перед этим офицерьем они меня совсем выбили из колеи». «О, главное, вы добились своего, Константин, вы просто молодец!» Подумайте только, ведь генерал обещал помочь. И через неделю, благодаря вам, мы опять увидим у нас в студии Пяти и Дюше. Вы их спасли от этих ужасных трудовых лагерей. Нет, вы были просто фантастичны». «М -м «Да, по крайней мере, надеюсь, что так оно и будет», отозвался Константин сухим почти официальным тоном словно стараясь не слишком обнадеживать мод. «Да, да, к концу недели, мне клятвенно обещали, именно к концу недели». Но сомнение уже овладело им. Как мог он быть вчера таким доверчивым и праздновать точно уже одержанную победу? Это туманное обещание, которое вытянуло за пять минут у двух неизвестных. Почему не добился от них подробностей, письменных обязательств? Почему так быстро удовлетворился их посулами, если не из чистого эгоизма, из вечной боязни обременять себя чужими заботами, от маниакальной жажды удовольствий и забвения всего, что не способно их ему доставить? И он всегда был таким. Отважно спешил в крестовый поход за справедливость удовлетворялся первой же мелкой победой, первым же крошечным успехом, расценивая это как крупный триумф, и тут же бросал начатое. — О чем вы думаете, Константин? Какая печаль вас гнетет? — лепетала тем временем Мот на другом конце провода. — Что происходит? Какие мысли скрываются под вашей рыжей львиной гривой? — вопросила она неожиданно элегическим тоном. Константин, удивленный, а затем польщенный, окончательно стряхнул с себя сон. — Под моей львиной гривой, как вы изволили выразиться, меня поминутно, словно током шибает. Это мне мстит вчерашняя водка. — Ну, а что там творится под вашей белокурой гривкой, милая мод? — Чего это вы... Начитались нынче утром, коль скоро изъясняетесь столь романтично. Неужто книгу «Джунглей»? Примечание. Книга «Джунглей» написана английским поэтом и романистом Джозефом Редьердом Киплингом. 1865-1936. Ну вот еще. Я ее прочла давным-давно, в детстве возразила Мот вне себя от счастья, ибо Константин весьма удачно назвал одну из трех сосен ее литературного заповедника. «Но вообще-то я просто хотела послать вам мой скромный утренний поцелуй». «Вот он! А теперь до свидания! Вы позвоните мне попозже, дорогой!» «Да, да!» пробурчал Константин, яростно зажмурившись и сжав кулаки отхлюпающего звука скромного утреннего поцелуя в трубке. Отныне это невинное жеманное чмоканье грозило сопровождать его все утренние пробуждения. Он так поспешно бросил трубку, словно она жгла ему пальцы, и, заметив это, невесело ухмыльнулся. Ему срочно требовалось глотнуть кофе или водки, чтобы прочистить мозги. Потянувшись всем телом и поразмыслив, он склонился в пользу аспирина, в первую очередь, затем ванной, а после нее стаканчика спиртного. Протирая на ходу глаза, он добрался до ванной, но по пути уловил свое отражение в большом до полу комнаты, остановившись, Он оглядел себя сверху донизу, потом снизу доверху критическим, хотя и благосклонным взором. Этот могучий, поросший волосами торс, эти усы, эти зубы и ногти, все это огромное поджарое мускулистое тело, верно служащее хозяину, и по счастливому везению, столь привлекательное для других, принадлежало ему. «Ему! Тело человека в расцвете здоровья, если и не всегда здорового, который мог, не запыхавшись, пробежать с десяток километров, выпить подряд две бутылки водки и притом твердо стоять на ногах, безумствовать целую ночь над другим телом, спать всего по три часа в сутки в течение месяца. Тело человека...» способного выпивать с жадным восторгом, равно как отвергать или покорно переносить людей, удары, катастрофы, любые излишества. Ох уж эти излишества! Один бог знает, скольким из них он предавался, сколько их, самых причудливых наизобретало его тело, подстегнутое возбужденным мозгом. И Константин рассмеялся, не отрывая глаз от зеркала. Его забавлял собственный взгляд, изучающий это отражение, точного верного сообщника, но как бы иронически, свысока. Что он представлял собой, если не эту вот машину из плоти и крови, чьи ощущения зависели от молниеносных импульсов, передаваемых нервами к маленькой костяной коробочке, где таился мозг, а от него с той же скоростью обратно, только уже в виде рефлексов, приводящих в конечном счете к какому-нибудь благородному или неблаговидному человеческому поступку. И так ли уж необходимо было придавать этому чудесному устройству еще и вечную душу? Константину казалось вполне достаточным обладать на какой-то срок живущим инстинктами телом, да маленьким мыслящим устройством в голове. И срок человеческого существования тоже вполне устраивал его. Пусть он иногда оказался... Телу равно, как и рассудку, то слишком долгим, то слишком кратким, но зато всегда был реально обозрим.